втором году. Бейсбол не основан на игре в Раундерс, первое описание которой появляется лишь в 1828 году во втором издании книги для настоящих мальчишек. Примечание. Раундерс — английская лапта, упрощенный вид бейсбола. Игра популярна среди учениц привилегированных частных средних школ. США Раундерс впервые упоминается лишь в 1834 в книге видов спорта Робина Карвера. В качестве источника автор ссылался на книгу для настоящих мальчишек, однако саму игру Карвер называл Бейсбол или голбол. от английского гол борота и Бол-мяч. В первой главе Нортенгерского аббатства. 1796 Джейн Остин описывает юную героиню Кэтрин Морланд как девушку, обожающую крикет, бейсбол, верховую езду и игры на свежем воздухе. У бейсбольных боссов со временем развелась такая сильная паранойя насчет неамериканского происхождения игры, что в 1907 году они решаются на беспрецедентный подлог. В докладе по истории бейсбола Подготовленным по заказу Исполнительного комитета Высшей Лиги, выдвигается версия, будто родоначальником бейсбола был никто иной, как герой гражданской войны генерал Эбнер Даблдей, который якобы и изобрел эту игру в 1839 году в городе Куперстаун, штат Нью-Йорк. Так родилась легенда. Несмотря на многочисленные свидетельства того, что в игры с мячом и битой Играли по всей Америке еще со времен пуританства, равно как и тот факт, что Даблдей никогда не бывал в Куперстауне и ни разу не упоминал бейсбол в своих дневниках, выдумка крепко засела в душах американцев. Как заметил один шутник, Эбнер Даблдей не изобретал бейсбол. Это бейсбол изобрел Эбнера Даблдей. И уж если кому и следует отдать, Дань уважения за изобретение современного варианта любимейшей американской игры так это Александру Картрайту, книготорговцу из Манхэттена. Он был добровольным пожарным и в 1842 году основал нью-йоркский бейсбольный клуб Никербокер по названию компании, выпускавшей пожарные автомобили. Примечание. Никербокеры Семья первых голландских поселенцев, прибывших в Америку в 1674 году и основавших Новый Амстердам, который позднее стал Нью-Йорком, имя главы семейства Хармина Никкербокера стало широко известным после издания Вашингтоном Ирвингом Истории Нью-Йорка, одной из самых нашумевших мистификаций в истории американской литературы. Ирвинг придумал автора книги историка Дидриха Никкербокера, С легкой руки американского классика слово Никербокер стало прозвищем «Нью-Йоркцев». Он и его коллеги пожарные играли на поле между 47-й и 27-й улицами. Правила современного бейсбола, кстати, основаны на правилах, придуманных ими. Картрайт также был первым, кто начертил диаграмму ромбовидного поля. В 1938 его имя официально вошло в Национальную галерею славы бейсбола в Куперстауне. Как звали Билли Кида? А. Уильям Г. Бонни. Б. Кит Антрим. В. Генри Маккарти. Г. Касмати Билл Робертс. Билли Кит. Урожденный Генри Маккарти из города Нью-Йорк.